19 августа 37. -го. Гарольд Феликсович спрашивает в своем письме, в каком характере желательно статья ваша для монографии. Речь идет о монографии «Вселда Иванова», посвященной Рериху. Совершенно правильно, что в основу может быть положена статья как о водителе культуры. Конечно, при этом можно упомянуть и последние картины, ибо таким путем монография отметит и последнее творчество, так как в остальных статьях этот последний момент, естественно, отсутствует. И авторы тех статей вообще не могли знать и видеть самого последнего периода, который, конечно, оказывается внушительным, ярким и продуктивным, и утонченным покраскам. А излюбленные темы последних лет, Гималая, близки каждому человеческому сердцу. Также не забудем, сколько русских картин падает на этот последний период. Вспомним Звенигород, странник Светлого Града, силы небесные, Микула Селенинович Великий Пахарь, Древний Новгород, Спас Нередицкий, Ростов Великий, которые благовестят в самых неожиданных местах как, например, Аллахабад, Нью-Йорк, Китай, Калифорния, Югославия, Триполи, Прага, Бельгия, просто в разных частях света.